Глава одиннадцатая. Колдовская битва. Начало. «И, значит так, две только что выловлены из болота, три таракана, клочок шерсти вервольфа, пять пауков, наявшихся мух до отвала, три луча лунного света...» Пучок болеголова, комар в полночь напившийся крови молчаливой бабки ленаус, живущей за курганом. Первый крик новорождённого — шкурка змеи, укусившей кролика, лапку которого тоже кидаем сюда. Икра свежая, лягушачья и... Что же ещё? Что-то ещё надо было. а ха «Старость не радость. Память совсем девичьей стала. э вспомнила. Десять капель крови утопленника, утонувшего в полнолуние. И где они у меня? Э, вот где. Сюда их, родимых, сюда. Супчик получится, что надо. Пальчики оближешь». Старая ведьма с растрёпанными седыми космами, выбившимися из-под косынки, Бегала вокруг котла, невнятно бормоча всё, что было написано выше, и бросая названные ингредиенты в кипящее варево. Затем подмела пол и этой же метлой тщательно перемешала содержимое котла, назидательно приговаривая при этом. «Без свежей пыли с пола вкус у супа совсем не тот будет, и навару никакого». «А нынешняя молодёжь никакого понятия о настоящих супах не имеет. Что же это за суп из сушёных лягушек, просто залитых кипятком? Это ж надо до такого додуматься. Это же не суп, это просто позор какой-то. Никакого понятия о вкусной и противной пище». «Фу!» И ведьма в сердцах плюнула в котёл. «Ха, чуть не забыла», — спохватилась она. «Хорошо, что вовремя вспомнила». «Ведь без этого плевка супчик не удался бы, ибо, как гласит поваренная книга ведьм, заключительный плевок в суп должен быть сделан с чувством, с толком, с расстановкой и с глубоким смыслом. Иначе ваш суп потеряет индивидуальность и станет заурядным блюдом простолюдина». «Не плюй в суп, старая ведьма. Плохая примета» неожиданно проговорила кипящее в котле варева и растянула непонятно откуда появившийся в нём рот в широкой улыбке. «Мой суп! Куда хочу, туда и плюю! Чайник-колодец какой, чтобы в него не плевать!» — огрызнулась ведьма и мрачно поинтересовалась. «Чё надо-то? Сто лет тебя не слышала! И ещё сто лет не слышала бы!» «Дьявол есть!» — пробулькала варева. «Знаем мы твои дела!» — отмахнулась от него ведьма. «Одни туманные обещания до да призрачной мечты. А на самом-то деле всё это сон, в котором ты, старый дурак, застрял из-за своей глупости». «Я бы попросил», — обиженно вскипела Варева в котле. «Проси, не проси, а всё равно ничего не изменишь», — отрезала ведьма. «И прошлого уже не вернёшь». «Ну, это как сказать», — неожиданно взревела Варева, и взметнулась из котла кипящим фонтаном. Затем из середины котла вынырнула когтистая лапа и крепко схватила ведьму поперек туловища. Ведьма пыталась сопротивляться, но, несмотря на это, лапа быстро утащила сопротивляющуюся ведьму прямо в котел. Лишь ее остроносая черная туфля осталась одиноко плавать в кипящем вареве. «Ничего не поделаешь! Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» — усмехнувшись, булькнула Варева. Затем перелилось через край котла и залило разведенный под очагом огонь. Установилась напряженная тишина, нарушаемая лишь одиноким писком голодного комара. «Это произвол!» «Просто беспредел какой-то!» — бушевала ведьма. «Я фу-фу-фалафатца! Тьфу ты!» В сердцах выплюнула она, попавшую ей в рот, недоваренную кроличью лапку. «Я бы на твоем месте не разбрасывался, точнее, не расплевывался такими вещами», — еле сдерживая улыбку, сказал Нептолю. «Говорят, кроличья лапка приносит счастье». «У тебя всегда голова была просто набита подобными светлыми идеями», — огрызнулась ведьма. «И что мне теперь до конца века, что ли, во рту мусолить?» «Ну, хотя бы до конца дня», — захохотал Драко. «Кстати, привет, Матильда. Давно не виделись». «И ты здесь?» «Ну, конечно! Как же без тебя-то? Без тебя у нас никакая заварушка не обходится!» Гневно повернулась к нему Матильда. Оказывается, именно так звали ведьму. «Опять теплая компания вместе собралась! Тружки, пирожки!» «Ты что-нибудь понимаешь?» Тихонько спросил кот у Кузьмича. «Не-а!» покачал головой Кузьмич. «Вот и я... Нет...» вздохнул кот. «Как говорила одна моя хорошая знакомая, лет это полтораста -то тому назад, все чудесати и чудесатие, все странше и странше». Между тем страсти продолжали бушевать и уже разгорелись с нешуточной силой. «Видеть тебя не могу и не хочу!» Отчаянно топала ногами Матильда на виновато потупившегося Нептолиума. «Послушай, дорогая!» — попытался было он что-то сказать, но договорить ему Матильда не дала. «Я тебе никакая не дорогая гневно закричала она. «Ну, ты хочешь сказать, что сильно подешевела и уценилась за это время?» — попробовал было пошутить Драко. Зря попробовал, потому что весь свой праведный гнев Матильда теперь обрушила на него. «А ты вообще молчал бы в тряпочку, хотя на такого обормота, как ты, даже тряпочки жалко. Вечно витаешь где-то в облаках, а в трудную минуту даже другу не смог помочь!» обвиняюще вытянула она свой узловатый палец в сторону Драко. «Так я... я чего?» «Я ничего», — виноват развел крыльями Драко. «Вот именно, что ничего! Ничего!» По слогам выговорила, словно припечатала Матильда и презрительно бросила. «Сборище! Неудачников!» «Ну, Матильда, нельзя же так!» Укоризненно покачал головой Нептолиум. «Зя! Зя! Зя!» — передразнила его Матильда, и добавила, как отрезала. «Можно! И нужно!» «Милые ссорятся, только тешатся», — пробормотал Драко. Но Матильда услышала его невнятное бормотание. и ты кто тут милые?» — тут же вскинулась она. «Да я твоего любимого и милого Непталешу давным-давно бросила, и ни капельки об этом не жалею, вот!» «Это ты не меня, который я бросила, а совсем другого меня. Меня, который не я вовсе, а который из сна вместо настоящего меня появился», — путанно попытался объяснить Нептолиум. «Ты хоть это пойми, пожалуйста». «Ну вот еще!» — презрительно фыркнула Матильда и гордо отвернулась. «Так Матильда, это, оказывается, его жена и королева?» — ахнула Катя вот это поворот не нашел ничего лучшего сказать тим кузьмич и бабушка агафья переглянулись и тяжело вздохнули уанид на своем веку точнее далеко не на одном своем веку вдовольно видали семейных ссор а одна другой круче и знали что хорошая семейная ссора это очень опасная даже более того взрыва опасная вещь. Также они знали, что нельзя довести ссору до конца, а то вообще может наступить конец всему. Ее можно только взять и прекратить. Что в следующий момент и проделал Драко. Причем проделал просто виртуозно. — Кстати, Матильда, ты все еще колдуешь? — как бы невзначай спросил он. — Колдуем помаленьку. Неохотно кивнула Матильда. «Помнится, ты была прекрасной и очень умелой доброй волшебницей», продолжал гнуть свою линию Драко. «Нет, теперь я злая, я ведьма», замотала головой Матильда. «Нет, ты добрая, ты волшебница», настаивал Драко. «Нет, злая, нет ведьма» упрямо стояла на своем Матильда. — Нет, ты добрая, ты волшебница, — не отступался от своего драко. — Нет, я... — начала было снова возражать Матильда, но неожиданно в их диалог вмешалась Катя. — Не знаю, как там насчет волшебства. Я в этом вашем колдовстве как-то не очень разбираюсь, но зато я точно вижу, что вы очень добрая. Почему вы не хотите в этом признаться? — спросила она, глядя прямо в глаза Матильде. Матильда сначала даже растерялась и не знала, что на это ответить. — А чего он? А, -а, а чего они? А чего он? И тут Матильда неожиданно заплакала. Даже не заплакала, а разревелась, как маленькая обиженная девочка. — Матильда, дорогая, не плачь! — бросился к ней Нептолиум и обнял ее. Матильда подняла к нему залитое слезами лицо, и тут случилось самое настоящее чудо. Буквально на глазах ее лицо начало преображаться. Из старого, морщинистого, и что уж скрывать, довольно-таки безобразного и противного лица выглянуло молодое прекрасное лицо с сияющими глазами. — Я же говорил, что волшебница, — удовлетворенно кивнул Драко. «А я говорила, что добрая», — радостно добавила Катя. «И никто не говорил, что такая красивая», — мечтательно добавил Тим. Но тут же получил ощутимый тычок в бок от Кати. «Ну ладно, рассказывайте, что у вас тут стряслось», — вздохнула Матильда, стряхивая с себя тряпье ведьмы, оставшись в строгом белом платье. «Вряд ли Драко проснулся бы ради какой-то ерунды». «Матильда, я в восхищении!» — восторженно взревел Драко. «Ты, как всегда, зришь в корень». «И дело осталось за малым — найти этот корень и вырвать его с корнем», — улыбнулась Матильда. И именно в этом, как я понимаю, и заключена основная проблема». «Ты, как всегда, в правах», — кивнул Нептолиум. «Потому что, как утверждает Драко, Нам противостоит безжалостный и крайне опасный враг. Более того, враг практически непобедимый». Брови Матильды удивленно взлетели вверх. «Неужели это...» «Именно», — еще раз кивнул Нептолиум. «Это дудочник». После его слов в тронном зале установилось тягостное молчание. «Да объяснит кто-нибудь, наконец, кто такой этот дудочник?» — прервал затянувшееся молчание Тим. «Он нам еще в Москве надоел, а теперь и здесь нас достает». «Как бы тебе попонятней объяснить?» — задумчиво протянул Драко. «Может, это кто-то типа нашего крысолова из Гамельна?» — робко предположила Катя. «Кого-кого?» С удивлением посмотрели на нее Матильда, Нептолиум и Драко. «Ну, сказка такая была», — торопливо начала объяснять Катя. «Там, в городе Гамельне, его жители очень страдали от крыс, поэтому магистрат Гамельна пригласил известного крысолова, чтобы он избавил город от крыс. Тот с помощью магических звуков своей дудочки увел всех крыс из города и утопил их в реке. Но когда пришло время расплачиваться за выполненную Красоловым работу, магистрат отказался выплатить ему полагавшееся вознаграждение. Тогда Красолов с помощью колдовских звуков своей дудочки ночью тайком увел всех детей из города, и с тех пор их больше никто не видел. «Такая вот грустная сказка», — закончила Катя свой рассказ. «Помню. Был такое дело», — кивнул Кузьмич. Много шума тогда оно наделало среди домовых. Даже награду назначили за поимку этого крысолова и нахождение пропавших детей. Но никого найти так и не смогли. Ни крысолова, ни детей. — Плохо, значит, искали, — проворчала бабушка Агафья. — Меня бы попросили, я бы в миг этого негодяя нашла. Хоть из-под земли, но достала бы. — Как интересно покачал головой Нептолиум. «А что именно интересно?» воинственно вскинула голову бабушка Агафья. «Да миры у нас вроде бы разные, а истории одинаковы», объяснил Нептолиум. «У нас ведь тоже подобное предание было, вот только действительность гораздо страшнее оказалась». «В смысле?» не понял Кузьмич. «Растолкуй». «Просто многие маги утверждают» что на самом деле дудочник — это сам дьявол, соблазняющий и уводящий невинные души к себе в ад, — объяснил ему Нептолиум. «Не может этого быть. Неправда это!» — раздался вдруг тоненький голосок. «А чему это не может, мартин спросил Кузьмич. «Потому что ни на какой дудочке он играть не умеет, и вообще ни на каком музыкальном инструменте, кроме разве что барабана. Просто у владыки ада... «Музыкального слуха нет, от слова совсем», — начал объяснять Мартын. «Из всей музыки он только тяжелый металл признает». «Ух ты!» — воскликнул Катя. «А я тоже хэви-металл уважаю. Классная такая музыка, забойная». «Ну, наш хэви-металл тебе вряд ли понравился бы», — усмехнулся мартин «В аду тяжелый металл — это когда черти со всей силой и дури лупят лопатами и ломами по котлам, где сидят грешники». Мука, скажу я вам, страшная и невыносимая, просто адское Мало кто из грешников даже несколько часов такой музыки выдерживает. А потом они быстренько с ума сходят, и их отправляют в котлы с расплавленной смолой вариться. Мне один грешник тайком признался, что для него расплавленная смола после всего этого хэви-металла просто райское блаженство. А чертей, которые всю эту адскую музыку на котлах с грешниками исполняют, так и называют. черти металлисты — Ишь ты, страсти-то какие! — осуждающе покачала головой бабушка Агафья и строго посмотрела на Катю. — Так что ты, Катерина, смотри. поосторожней там с этой своей музыкой-то металлической, а то мало ли что. — На самом деле, дудочник, это даже не дьявол. Это само воплощение зла, — вздохнула Матильда, — победить которое невозможно. «Что? Совсем-совсем невозможно?» — удивилась Катя. «Совсем?» — кивнула Матильда. «Можно, конечно, одержать над ним победу в одной отдельно взятой битве, но победить окончательно его нельзя». «Так давайте победим его в этой нашей битве», — подал голос Бартоломео. «Нам больше и не надо». «Хм... А мне нравится ход твоих мыслей, парень». — одобрительно хмыкнул Драко. «И думаю, что кое-кто нам в этом может помочь», — воскликнул Нептолиум и повернулся к Матильде. «Дорогая, а у тебя не осталось того зеркальца? Ну, которое...» «Свет мой зеркальце, скажи», — усмехнулась Матильда. «Детские девичьи забавы. Глупость, конечно, полная, но...» «Что, но?» — нетерпеливо спросил Нептолиум. «Ты все так же нетерпелив, как прежде», — улыбнулась ему Матильда. «Конечно, ведьме-то такое зеркальце совсем ни к чему, при ее-то красоте. Но вот зато добрые волшебницы обычно бережно хранят такие сувениры, как воспоминания о детстве. И я думаю, что даже знаю, зачем оно тебе понадобилось». «Ну, ты же умная женщина», — начал было Нептолиум, но, заметив изменившийся взгляд Матильды, тут же поспешно добавил. «И очень красивая тот «То-то же! Смотри, у меня!» Погрозила ему пальцем Матильда и протянула маленькое зеркальце в золотой оправе. всегда умен был», — восхищенно шепнул Драко Кате. «Я бы ни за что не догадался такое сказать». «Ты просто плохо знаешь женщин», — сознанием дела небрежно бросила Катя. Драко удивленно посмотрел на нее, — но на всякий случай ничего не сказал. Между тем Нептолиум взял зеркальце в руки и как заправский радист из какого-то фильма о войне начал говорить в него. «Зеркало, зеркало, я зеркальце. Прием! Зеркало, ответь зеркальцу. Срочный вызов!» Долгое время ничего не происходило, пока наконец в тронном зале не раздалось какое-то шипение и треск сквозь который с трудом пробивался голос зеркала. «Я зеркало. Кто меня вызывает? Кто говорит?» «Зеркало — это я, Нептолиум Первый. Наследник престола у вас?» «Его захватил Люциус. Что у вас там во дворце вообще происходит?» «Ой, что тут у нас происходит? И что тут у нас происходит?» В возбужденный голос зеркала раздался так же ясно и четко, как будто оно находилось прямо где-то тут, в тронном зале. «У нас тут просто цирк с конями, только без цирка и без коней. Да, сначала Люциус смог захватить наследника престола Гошу и долго издевался над ним, как последняя свинья». «Ну а свиней-то за что?» — нахмурилась Матильда. «Очень милые и симпатичные животные, а уж по сравнению с Люциусом...» Она не стала договаривать и только махнула рукой. А зеркало продолжало свой репортаж. «В общем, когда начальник дворцовой стражи попытался щелкнуть каблуками, то поднялась такая пыль, что... Э, что... нет, это рассказывать бесполезно. И передать, что тут творится, словами просто невозможно. Я вам лучше все это покажу». После этих слов в тронном зале сразу стало темно. А в этой темноте появилась большая движущаяся картинка. И картинка эта показывала совершенно невероятные вещи. И что самое странное, временами очень смешные.